Глава 6 14 октября 2018 года. На рассвете. Войдя в Единый центр контроля видеонаблюдения, Энхе почувствовала себя странно. Ей вспомнился случай, когда ее взгляд случайно встретился с объективом камеры. Девушка представила, что кто-то может откуда-то за ней наблюдать, и ей стало жутко и место, откуда кто-то из ее воображения наблюдал за миром, было прямо здесь. Взгляды сотрудников, мимо которых она проходила, казалось, все как один говорили одно «Я все о тебе знаю». Как и ожидалось, вход в единую диспетчерскую на пятом этаже был закрыт для посетителей. Пока охранник подтверждал, что Инхе действительно назначена встреча с управляющим, Ей пришлось стоять в вестибюле под порывами холодного утреннего ветра. Возможно, из-за резкого понижения температуры на улицах уже появились пешеходы в теплых куртках. Прошлой ночью Энхес Сухо ездили по Ансану в поисках черного Мерседеса, но так и не смогли его найти. Но это их не разочаровало, поскольку они думали, что найти Капитана Америку будет очень легко, если не легче легкого. Чан Сахи и Ким Джинчхоль были зверски убиты тупым предметом. Любому было ясно, что причиной убийства стала дикая обида. Так что тут одно из двух. Убийцей окажется кто-то, кто затаил обиду на Ким Джинчхоля и Чан Сахи, либо тот, кому нужно было убить их, чтобы подставить Янгиха. Инхе была уверена, что если хорошенько изучить окружение Ким Джинчхоля и Чан Сахи, удастся найти следы ненависти или обиды, которые затаил по отношению к ним двоим убийца. Вчера вечером Инхе позвонила в Единый центр контроля видеонаблюдения в Ансане, где работал Ким Джинчхоль. Но найти в центре кого-то, кто знал бы директора Ким Джинчхоля, оказалось непросто. Ответивший на звонок сотрудник сообщил, что из-за специфики работы операторов видеонаблюдения в компании часто случаются кадровые перестановки. Директор, оказавшийся преемником Кинжинчхоля, был переведен из другого региона, поэтому тоже сказал, что не знал этого человека. Когда Энхе не сдалась и продолжила отчаянно допытываться, сотрудник посоветовал ей обратиться к управляющему Ко, который работал в центре дольше всех. «Я не хочу говорить о покойном. К тому же во время свидетельского допроса я уже рассказал все, что знаю». Когда Инхе позвонила управляющему Ко, то получила дружелюбный, но твердый ответ. Опасаясь, что мужчина повесит трубку, она решила призвать его к сочувствию. «Мой младший брат — свидетель по делу об убийстве Канэнчхон. Он аутист». После того случая его симптомы стали еще серьезней. Прошу вас, мне кажется, знание о случившемся поможет моему брату справиться с травмой. В конце концов, управляющий Ко, пусть и неохотно, но все же согласился. В Ирана. Когда Энхе уже собиралась выругаться, поскольку утренний воздух пробирал до костей, управляющий Ко пришел в центр к началу рабочего дня. Его внешность оказалась такой же заурядной, как и его голос. Он был худощавым и носил толстые очки. Мужчина выглядел на удивление обыкновенным, и на вид ему можно было дать как 30, так и 40 лет. «В этом здании действуют строгие ограничения на вход для посторонних. Если не возражаете, идем вон туда». Мужчина указал на торговые автоматы снаружи здания. Под восьмиугольной крышей, увитой глицинией, располагалось несколько скамеек, где можно было отдохнуть с чашечкой кофе или сигаретой. Управляющий Ко купил в автомате кофе и протянул его инхе. «Что вы хотели узнать?» Согретая теплым кофе инхе задала заранее подготовленный вопрос. «Был ли кто-то, кто мог затаить обиду на директора центра Кемджинчхоля, э, за исключением Янгиха. Ну, он был весьма хорошим человеком. Я слышал, что он всегда уделял внимание улучшению условий работы, и полицейские ему доверяли. Мужчина дал весьма банальный ответ, который прекрасно подходил впечатлению, которое он создавал. Инхе такой типаж был знаком. Добряк или человек, который считает, что должен быть добряком. Он никогда не станет в открытую обсуждать других, особенно если речь идет о покойном. Вы знали, что он встречается с замужней женщиной? Мы не на шутку удивились. Директор был примерным семьянином. Только члены семьи могут знать, был он примерным семьянином или нет. Ответ Инхеп прозвучал цинично, и на лице управляющего Ко отразилось недовольство. Поправив толстые очки, мужчина сказал, «Это немного странно. Какое отношение имеют к психическому здоровью вашего брата вопросы, которые вы сейчас мне задаете? Или Канан Чхон утверждает, что Ян Гиха не убийца? Нет, дело не в этом». Управляющий Ко спросил с усталым выражением на лице. «Или полицейские задавали лишь те вопросы, которые указывали на то, что преступник Янгиха, но теперь, когда все уже почти забыли о том ужасном событии, виновником может оказаться кто-то другой? Есть несколько странностей. Вот я и спрашиваю на всякий случай». «Из-за вашего всякого случая...» «Мне приходится проходить через пережитые страдания во второй раз». Инхе не нашла, что ответить. Тут кто-то высунулся из окна и закричал. «Управляющий! В Панадоне кто-то нарушил правила парковки!» Мужчина поднялся. «Прошу прощения, не могу вам помочь. Это мне следует извиниться». «Сегодня я повел себя излишне эмоционально. Можете связаться со мной, если вам понадобится какая-то другая помощь». С этими банальными словами управляющий Ко протянул визитную карточку. Когда они разошлись, девушка встретилась еще с несколькими людьми из окружения Ким джинчхоля и Чан Сахи. Все говорили в точности то же, что и управляющий Ко. По их словам, хотя о жизни Ким Жинчхоля и Чан Сахи унесло убийство на почве измены, они заботились о своих семьях, были добрыми соседями, уважаемыми начальниками и приятными коллегами. Детектив Чхве из-за дела расследования особо тяжких преступлений полицейского участка Танвон в еще утром получил взбучку от начальника. За последние два дня поступило два сообщения о пропавших людях. Детектив Чхве, заметив в заявлениях о пропаже «Нечто странное», сообщил руководителю оперативной группы о необходимости провести расследование, но получил отказ. «Тебе настолько нечем заняться? Пропавшие даже не являются жителями Ансана. Ты вообще уверен, что они пропали в пределах нашей юрисдикции?» «Разве ты не знаешь, что большинство пропавших без вести совершеннолетних просто сбегают из дома?» Когда детектив Чхве выходил из кабинета начальника, его не отпускало скорее какое-то странное чувство, а не недовольство. Руководитель не сказал ничего такого уж неправильного. Странными были не сами слова, а поведение. Начальник был родом из провинции Чунчхандо, поэтому не отличался буйным нравом или скорополетельностью. Но сегодня утром он вышел из себя еще до того, как детектив Чхве успел договорить. Он вел себя ровно так же однажды, когда его жена принесла в участок контейнера с обедом на следующий день после того, как он напился в стельку в баре. Накричал на нее за то, что она слоняется возле рабочего места мужа. О двух пропавших сообщили 19 и 13 числа. Это были Пэк Сана и Ян Джон Хо, соответственно. А заявителями значились секретарь Пэк Сана и жена Ян Джон Хо. Госпожа Пэк Сана сказала, что едет в Ансан, чтобы взять интервью для своего исследовательского проекта. Но сегодня она не вышла на работу, а ее телефон не в сети. Слова секретаря Пэк Сана. «Я разговаривала с мужем по телефону до пункта оплаты проезда на въезде в Ансан. Он сказал, что в случае успеха вернется домой тем же вечером, но я до сих пор не могу с ним связаться». Такую информацию сообщила жена Ян Джон Хо. Они оба приехали в Ансан 10-го числа. Два человека, которые приехали в один город в один и тот же день, и исчезли». Сначала детектив Чхве думал, что это два независимых происшествия, которые просто совпали по времени. Но между двумя пропавшими прослеживалась четкая связь, из-за которой было трудно поверить, что это просто совпадение. Они оба знали юношу-аутиста по имени Кан Инчхон. Детектив Чхве уже встречался с Ян Джон Хо шесть месяцев назад в связи с делом об убийстве. Он вел расследование преступления, в котором был замешан Ян Гиха, а Ян Джон Хо был старшим братом подозреваемого. Свидетелем по этому делу проходил Инчхон. По словам секретаря Пэк Сана, объектом исследования, с которым начальница договорилась встретиться, был никто иной, как Инчхон. Вчера вечером детектив в Чхве позвонил Мохе матери Энчхона, решив, что ее сын может что-то знать о местонахождении двоих пропавших. На звонок ответила старшая сестра Энчхона. Детективу удалось восстановить в памяти семейное фото, которое он видел в доме Энчхона полгода назад. А также вспомнил сплетни жителей района о том, что старшая сестра Энчхона ушла из дома устав заботиться о страдающем аутизмом младшем брате. Девушка, назвавшаяся старшей сестрой Инчхона, сказала. «Мама забыла свой мобильный дома. Они с Инчхоном ушли в гости к родственникам и пробудут там какое-то время». Когда детектив Чхве собирался уже положить трубку, девушка вдруг попросила. «Не могли бы мы встретиться, чтобы я задала несколько вопросов?» Каких вопросов? Об убийстве, которое произошло полгода назад. Она сказала, что здоровье Инчхона ухудшилось, и это, вероятно, как-то связано с тем преступлением. А еще она добавила, что хочет помочь младшему брату. Детектив Чхве не смог ей отказать, потому что он был перед Инчхоном в небольшом долгу. Повесив трубку, детектив Чхве отменил несколько утренних встреч чтобы встретиться с этой девушкой. Старшая сестра Энчхона пришла в кафе неподалеку от полицейского участка около 10 часов утра. Она представилась как Канэнхе и, убедившись, что перед ней детектив Чхве, первой протянула руку для пожатия. «Откуда вы узнали, что свидетелем убийства, в котором подозревается Янгиха, был мой младший брат?» «Думаю, вам известно, что Унчхон не разговаривает». Сразу после рукопожатия Инхе перешла к сути. Детектив Учхве, который приготовился говорить о погоде, семье и прочих банальных вещах, чтобы смягчить неловкость первой встречи, прямолинейность девушки, которая не стала ходить вокруг да около, пришлась по душе. «Ваша мать ничего не рассказала?» «Сколько бы я ни спрашивала, она не отвечала» говоря, что ей неприятно об этом вспоминать. Детектив Чхве почувствовал укол совести, поскольку ощутил, что есть и его вина в том, что для Инчхона случившееся полгода назад, стало неприятным опытом. Поймёт ли эта девушка, почему детектив Чхве не мог не рассердиться на Инчхона? Если между ними возникнет недопонимание, она может даже подать на него в суд за бесчеловечное обращение с инвалидом. Детектив Чхве посчитал, что нужно все подробно и детально рассказать, чтобы сестра Инчхона поняла его позицию. О том, насколько деликатным было то дело, насколько тяжелая ноша лежала на плечах детектива и сколько усилий он приложил. Думаю, лучше всего будет первым делом поговорить о самом инциденте. Детектив Чхве начал свой рассказ с первой встречи с подозреваемым Ян Гиха. 17 апреля 2018 года. Комната для допросов. Детектив Чхве, который всю ночь разбирался в материалах дела, устало поднялся и направился в следственную комнату. Каждый раз, когда он заходил в комнату для допросов, чтобы встретиться с подозреваемым, ощущал себя актером на сцене все потому, что ему часто приходилось строить из себя другого человека, чтобы раскрыть правду о преступлении. Роли отличались в зависимости от характера подозреваемого. Перед робким подозреваемым он выступал в качестве доброго следователя, который делает вид, что старается утешить, и тем самым получал чистосердечное признание. Перед подозреваемым, который жаждет внимания окружающих, принимал сдержанный и равнодушный вид перед логичным и грамотным подозреваемым вел себя непредсказуемо и задавал неуместные вопросы. А для такого жестокого человека, как сегодняшний подозреваемый, лучшим вариантом казался прямолинейный персонаж, способный ударить в слабое место и спровоцировать вспышку гнева. Актерская игра детектива Чхве показала высокую результативность. Преступники, сами того не осознавая, нередко раскрывали часть своих секретов. Немало было и случаев, когда они в конечном итоге сознавались в своих преступлениях. Способность детектива Чхве эффективно расспрашивать подозреваемых и была одной из причин, по которой ему поручили это дело. «Во что бы то ни стало, нужно выбить из него признание. Любому ясно, что это убийство на почве ревности». Но адвокат начнет настаивать на том, что орудие убийства найти не удалось. Ты ведь и сам знаешь, что чем дольше длится расследование, тем больше головняк, верно? Начальник полиции лично пришел к детективу Чхве и отдал ему строгий приказ. Это дело оказалось проблемным во многих отношениях, поэтому начальнику полиции пришлось отдавать приказ напрямую простому инспектору, минуя его начальство. Во-первых, подозреваемым оказался известный бейсболист, пусть и бывший. Когда в деле замешана знаменитость, к полиции приковано в несколько раз больше внимания, чем при любом другом раскладе. Если расследование затянется, полиция тут же попадет под шквальный огонь. Во-вторых, одной из жертв оказался полицейский. Для полиции гибель одного из сотрудников всегда больная тема. Обычно полицейские видят в своих коллегах лишь препятствия на пути к продвижению по службе, но стоит напасть внешнему врагу, как срабатывает естественный инстинкт группы держаться вместе. Чтобы не допустить вмешательства репортеров в деятельность полиции под предлогом права людей знать правду, а также, чтобы успокоить все более враждебную атмосферу внутри, дело нужно было закрыть как можно скорее. Как только детектив Чхве вошел в комнату для допросов, он сразу же достал фотографии с места преступления и положил их перед подозреваемым. На снимках были тела жертв Чан Сахи и Ким Джинчхоля. Чхоля. Переломанные конечности, гематомы, кровь повсюду. Фотографии ясно показывали, насколько беспорядочно и безжалостно избивали жертв в тот день. Окончательной причиной смерти стали тупые травмы головы. Судя по характеру повреждений, удары продолжались даже после смерти жертв. Похоже на убийство в состоянии аффекта на почве гнева. Детектив Чхве дословно зачитал отчет субмедэкспертизы, а затем взглянул на Ян Гиха, чтобы проверить его реакцию. Тот сидел, опустив голову, но детектив Чхве почувствовал его волнение. В случаях, когда убийство было непреднамеренным, фотографии трупов служили для усиления чувства вины преступника. Они словно кричали «Смотри, это ты натворил!». Снимки мертвых тел вызывали яркие воспоминания о преступлении. Детектив Чхве задал вопрос максимально равнодушным тоном. «Ты их убил, верно?» Гиха молчал, поэтому детектив продолжил. «Жена закрутила роман на стороне. Даже я обосвихнулся, узная о таком. Вряд ли двое взрослых мужчин ограничились тем, что только держались за ручки. Уверен, они не раз бывали и в мотелях, и в отелях. Ты уже что-то заподозрил, только и ждал момента, чтобы схватить этого мерзавца. Но вдруг кто-то дал тебе точную информацию» что жена изменяет с Ким Джинчхолем. Когда полиция пришла к женщине по имени Мин Оксук и спросила ее, откуда ей стало известно об отношениях Джинчхоли и Сахи, она показала несколько фотографий. На снимках эти двое приятно проводили время в безлюдных местах. Прогуливались по пляжу, держась за руки, любовались закатом, обнявшись за плечи, и даже целовали друг друга в щеку. Эти фотографии явно намекали, что между этими двоими происходит что-то весьма необычное. «Кто-то подкинул эти снимки мне в машину». Мина Ксук начала оправдываться и объяснять, как фотографии оказались у нее, хотя об этом еще никто не спрашивал. В день убийства она села в машину, чтобы поехать за своим сыном, который только что закончил тренировку в бейсбольном клубе. Но на пассажирском сиденье обнаружился конверт с фотографиями. Минаксук не знала, кто и зачем подкинул ей снимки, но ей стало жаль Янгиха, которого обманула жена, поэтому она решила рассказать ему об измене. Детектив Чхве продолжал провоцировать Янгиха. «Ты пошел в единый центр контроля видеонаблюдения с бейсбольной битой», но Ким Джинчхоля там не обнаружил. Коллеги сказали, что он уехал на семинар, поэтому ты поднял шум в полицейском участке. Когда Джинчхоля и там не оказалось, ты отправился в консультационный центр к жене. Там ты и увидел, как эти двое трутся друг от друга. Ты рассверепел и начал безумно размахивать бейсбольной битой. Гиха, который до этого молча слушал, Внезапно вскочил и схватил детектива Чхве за грудки. Его рука дрожала от гнева. Детектив Чхве эта дрожь показалась такой же захватывающей, как дрожание удочки, когда рыба клюёт на рыбалке. Но причина, по которой Гихо разозлился, оказалась проблемой. "Это правда? Правда?" закричал подозреваемый. "Отели" «Чё тёрлись друг о друга? Правда, я спрашиваю?» Реакция оказалась неожиданной. «Разве может быть в такой момент любовная связь жены важнее, чем обвинение в убийстве?» «Обычно в мозгах преступников, оказавшихся в комнате для допросов, не было места ни для каких других мыслей, кроме стремления доказать свою невиновность». «Ты же полицейский, так что должен знать! Живо говори!» Теперь Гиха начал допрашивать детектива Чхве. «Слушай, Ян Гиха, ты сейчас здесь, по подозрению в убийстве». «В убийстве? С чего мне убивать Сахи?» «Тебя взбесило, что она проводит время с кем-то другим. Все говорят, что ты бродил по району, обещая прикончить их обоих, если они тебе попадутся». «Я... я не могу жить без Сахи!» Ян Гиха всхлипнул. Его необычное поведение привело детектива Чхве в замешательство. Пока он растеянно стоял, а Ян Гиха продолжал держать его за одежду, дверь открылась, и кто-то вошел. Мужчина в костюме и с портфелем в руке. Очки в золотой оправе и прическа с аккуратным пробором создавали впечатление, что перед детективом Чхве интеллигентный человек. Он предположил, что это адвокат Янгиха. Детектив ни с того ни с сего почувствовал себя неловко, словно попался на пытки получить признание подозреваемого, пока к тому не пришел адвокат. Янгиха разжал сжимавшие одежду детектива руки и поприветствовал мужчину. «Брат, спасибо, что пришел». «Ян Джон Хо, значит», — вмешалась Син прервав воспоминания детектива Чхве. «Вы знаете Ян Джон Хо?» На лице детектива Чхве появилось искреннее ожидание. «Эта девушка знает Ян Джон Хо. Возможно, она также в курсе, где он сейчас находится». «Конечно, знаю. В какой-то момент его имя звучало на каждом углу. Я видела его в интернете». «Брат известного бейсболиста утверждает, что тот невиновен». Можно было просто сказать, что она о нём знает, но девушка добавила более подробное объяснение. Это выглядело подозрительно. Детектив Чхве внимательно посмотрел в глаза Инхе. В её взгляде читалось спокойствие. По нему вообще было трудно догадаться, о чём девушка думает. «Что сказал Ян Джон Хо?» Детектив Чхве продолжил рассказ. 17 апреля 2018 года. Еще одна точка. Мужчина по имени Ян Джон Хо, назвавшийся старшим братом Ян Гиха, привел детектива Чхве в безлюдное кафе вдали от полицейского участка. Он сказал, что хочет поговорить наедине. Пока готовился заказанный мужчинами кофе, Ян Джон Хо не произнес ни слова, но детектив Чхве догадывался о его очевидных намерениях. Чаще всего родственники подозреваемых обращались к ведущему делу детективу со схожими просьбами. Детектив Чхве понимал их печали и желание верить в невиновность члена семьи, поэтому выслушивал их, но делал это неохотно. Когда кофе наконец приготовили, Джон Хо сделал глоток, словно желая увлажнить губы, а затем медленно заговорил. «Если попросить людей нарисовать фигуру, соединив три точки, у большинства получится треугольник с вершинами в этих точках, а ведь можно объединить их в круг или добавить еще одну точку и тем самым получить квадрат». Вопреки ожиданиям Джон Хо начал свою речь не с просьбы, а с софистики. Детектив Чхве, которого неожиданный поворот озадачил, достал визитную карточку, которую рефлекторно взял у Джон многим ранее. Профессор Ян Джон Хо, кафедры гуманитарных наук, университета Хангук. Профессор. Детектив Чхве ощутил в происходящем нечто чужеродное. Ян Джон Хо встретился с детективом, который ведет дело его брата, но вместо того, чтобы обсуждать убийство, говорит о геометрических фигурах. Мотив — измена. Движущая сила, взрывной характер. Финал — убийство тупым предметом. Любой, увидев эти три точки, соединит их в треугольник под названием «Убийство на почве ревности». Но очевидный треугольник не всегда будет единственным ответом. Если большинство людей рисуют треугольник... С высокой долей вероятности этот ответ и будет правильным. Мне тоже это дело кажется совершенно очевидным. Вы уверены, что убийца — мой брат? Не уверен, но вероятность весьма высока. Джон Хо вздохнул. Похоже, он был весьма разочарован. Дело не только в измене или насильственной натуре вашего брата. На месте преступления повсюду были обнаружены отпечатки пальцев Янгиха. Судя по изменениям, которые произошли в телах жертв и их температуре, мы оцениваем, что Чан Сахи и Ким Джинчхоль были убиты в промежутке между 8 и 9 часами вечера. Янгиха обычно заходил в консультационный центр как раз в это время. Но самое главное, ваш брат покинул место происшествия. Если, как он утверждает, он вошел в центр, когда двое уже были мертвы, почему он сбежал, а не сообщил об этом в полицию? Из-за алкоголя мой брат страдает легкой потерей памяти. По его словам, когда он обнаружил тела, то на какое-то время растерялся, не понимая, мог ли он убить двоих людей и ничего об этом не помнить». Не успев хорошенько подумать, он просто сбежал, но почувствовал облегчение, когда увидел, что бейсбольная бита в его руках абсолютно чистая. Когда он вернулся, чтобы позвонить в полицию, место преступления уже было опечатано. «Как жаль. Интеллигентный господин. а Оговорите вещи, которые могут неприятно аукнуться вашему брату. Я знаю, потеря памяти из алкоголя может быть палкой о двух концах. Убив двух человек... Янгихов вымыл бейсбольную биту, которая послужила орудием убийства, а потом полностью об этом забыл. Поскольку воспоминаний не было, он смог пройти проверку на детекторе лжи. Такая интерпретация тоже возможна. «На бите не было следов крови, верно? Если бы они там оказались, бита стала бы решающим доказательством. В таком случае вам, детектив Чхве, не пришлось бы приходить за чистосердечным признанием». Детектив Чхве вздрогнул, словно его застали врасплох. Ян Жанхо был прав. Бейсбольной битой пользовались долгое время, поэтому на ней было множество царапин. И если бы туда просочилась кровь, то как бы тщательно Янгиха не мыл биту, все равно на ней осталась бы парочка крошечных следов крови, которые вступили бы в реакцию с раствором люминола. Бита была чистой. Более того, на ней не обнаружилось даже следов моющих средств, которыми пытались смыть кровь. Ян Джон Хо снова смочил горло кофе и серьезно сказал. «Что, если есть еще одна точка? Точка, которая может сделать из треугольника квадрат или фигуру даже с большим количеством углов? Вы пытаетесь сказать, что убийца не Ян Гиха?» «Кто-то другой пытается повесить...» Джон Хо тихо продолжил фразу. «Преступление на него. Да, вполне возможно». «Раз вы позвали меня сюда, значит, у вас есть что-то, через что вы хотите продемонстрировать эту возможность». Джон Хо достал что-то из кармана пиджака и положил на стол. «Это оказалась маленькая карта памяти». С видеорегистратора моей машины. Около двух недель назад я приезжал в университет в этом районе на лекцию и решил зайти в гости к брату. Припарковаться оказалось негде, поэтому я оставил машину на строительной площадке многоквартирного дома. Вы имеете в виду ту, что находится прямо за Ренессанс Таур? Да. За Ренессанс Таур располагалась строительная площадка. Там планировали построить многоквартирный дом, который так и не смогли завершить из-за нехватки средств. Это место располагалось на склоне холма, и оттуда «Ренессанс Тауэр» была видна как на ладони. Когда детектив Чхве прибыл на место преступления, он с сожалением подумал, что если бы в этом доме кто-то жил, эти люди могли бы увидеть, как убийца шел на свое кровавое дело». Детектив Чхвей подумать не мог, что там была припаркована машина. Мы долго не виделись, поэтому хорошенько выпили, и на следующее утро я все еще страдал от похмелья. Решив, что еще не в состоянии садиться за руль, я поехал на работу на автобусе. После этого я был слишком занят всякими делами, поэтому так и оставил машину без внимания. В день преступления она так и стояла там? Да. Услышав о случившемся, я тут же приехал и проверил... «Регистратор!» Он что-то записал? Джон Хо осторожно кивнул и сказал. «Это может изменить ход расследования». Когда детектив Чхве собирался взять карту, Джон Хо вдруг крепко схватил его за руку. Это был первый раз, когда рациональный мужчина повел себя хоть немного эмоционально. «Вы дадите мне обещание?» «Какое? Что не станете игнорировать четвертую точку и включите ее в расследование, даже если она покажется вам неясной или незначительной?» «Так и сделаю. Если я замечу что-то подозрительное, пусть даже самую мелочь, обязательно расследую все до конца. Потому что такова моя работа». Джон Хо несколько раз похлопал детектива Чхве по плечу, словно так показывая, что надеется на него, а затем поднялся. Детектив Чхве, не сумев побороть любопытство, вставил карту в смартфон и начал смотреть видео еще до того, как Джон Хо скрылся из виду. Хотя расстояние было большим, а изображение размытым, на экране четко виднелся фасад консультационного центра психического здоровья Чан Сахи. Его восточная сторона, где находился главный вход и коридор, а не задняя дверь, через которую, как предполагалось, вошел и вышел преступник. Около 20.40 свет перед консультационным центром автоматически загорелся, как будто датчик среагировал на появление человека. Экран осветился, и можно было разглядеть, что перед центром возник подросток. Детектив Чхве смог четко различить пол и силуэт. Парень чуть старше 15. Судя по его сутулым плечам и устремленному в землю взгляду, можно было понять, что он явно не обладал жизнерадостным характером. Появившийся на экране подросток медленно подошел к доске объявлений, как будто что-то там делал, а затем вернулся обратно тем же путем, что и пришел. Все такими же... Медленными шагами. Вдруг подросток остановился, а затем прижал лицо к окну консультационного центра, как будто за чем-то наблюдал. Детектив Чхве обратился к своим воспоминаниям. На окнах в коридоре центра была тонировка, но она казалась довольно старой и местами имела небольшие трещины. Подросток смотрел в окно комнаты для посетителей. Он был свидетелем четвертая точка, о которой говорил Ян Джон Хо. Речь шла об этом парне. Думаю, после встречи с Инчхоном вы поняли, что имел в виду Ян Джон Хо, говоря, что точка может быть неясной или незначительной. Да, все высказывали сомнения в том, что Инчхон сможет дать показания. И даже если он прямо укажет на убийцу, адвокат... Поднимет вопрос о психическом состоянии свидетеля. Поэтому вы остановили расследование и выставили преступником Янгиха. Голос Инхе был тихим, но в нем звучала сила. Детектив Чхве почувствовал, что девушка его провоцирует. «Выставили преступником?» «Ваши слова звучат так, будто настоящий преступник кто-то другой», а мы невнимательно отнеслись к расследованию и обвинили не того человека, сказал детектив Чхве Тоном, из которого постарался убрать все эмоции. «Если вы так восприняли мои слова, прошу извинения. Наверное, я почувствовала, что Энчхон не получил должного уважения как личность, и это меня расстроило. Вы были настроены пессимистично, но я оценивал ситуацию иначе. Потому что не всегда свидетели находятся в здравом уме, и здоровом теле. Слепые свидетели, пьяные, под веществами. Было много тех, чьи показания оказались сомнительными, но и они по-своему способствовали расследованию. Мне все равно, даже если свидетель не укажет на преступника в суде или его показания не будут признаны имеющими силу. Пусть он просто даст крошечную улику, и если она поможет хоть на шаг приблизиться к настоящему преступнику, Значит, четвертая точка уже имеет ценность. Какие усилия вы приложили, чтобы выяснить эту ценность? Огромные усилия, которых никогда не прилагал ни в одном из других расследований. Детектив Чхве нашел фотографию на своем телефоне и показал ее Инхе. На лице девушки расплылась странная улыбка. Так я выглядел в тот день, когда пошел встретиться с Энчхоном. Я подумал, что для того, чтобы узнать у него правду, мне нужно стать кем-то близким ему. Думаю, вы его заинтересовали. Да, это мне удалось. Детектив Чхве начал рассказывать события того дня, когда он встретился с Энчхоном. 18 апреля 2018 года. На рассвете. Церковь. В На рассвете в церкви было тихо и безлюдно. Детектив Чхве, который сидел в самом конце молельни, подумал, что свежий воздух и струящийся сквозь витражи утренний свет словно усиливают ощущение святости внутри церкви. Среди собравшихся верующих, помимо детектива Чхве, был еще кое-кто, кто не возносил молитву. Паренек. Паренек. Кан Энчхон, свидетель с видео. Пока его мать, Мохи Йон, молилась рядом, Энчхон сидел, рассеянно глядя в пространство. Он любуется великолепными витражами? Или считает пылинки, плавающие в лучах рассветного солнца? В семь часов утра верующие начали один за другим покидать церковь. Когда, направляясь к выходу, они замечали детектива Чхве, в основном проявляли схожую реакцию. Хихикали, прикрывая рты. А один мальчик открыто показал на детектива чхве пальцем. «Мама, там странный дядя!» Детектив глубоко вздохнул и посмотрел на свое отражение в стеклянной двери. Вместо перегруженного работой полицейского у двери стоял фанат кроликов лет 35 одетый в футболку с кроликом Питером, и кроличьими ушами на голове. Чтобы избавиться от странного ощущения, он попытался неуверенно улыбнуться. Но улыбка только придала ему еще более чудаковатый вид. Но, как и ожидалось, подросток не стал смеяться и подошел к детективу Чхве. Стараясь не упустить момент, тот достал из сумки набор фигурок по мотивам кролика Питера и положил их себе на колени. Взгляд Энчхона зачарованно наблюдал за этими движениями. Хоть это и выглядело нелепо, операция детектива Чхве, похоже, удалась. «Тебе нравится кролик Питер?» В ответ на вопрос детектива Энчхон кивнул, не отрывая взгляда от фигурок. Мама Энчхона подошла и поздоровалась, в точности так, как они и договаривались. «Ох, господин Чхве!» «Как давно мы не виделись! Энчхон, поздоровайся! Это мамин знакомый!» Услышав слова мамы, Энчхон подошел к детективу Чхве чуть-чуть поближе. «Энчхон, сходим куда-нибудь поиграть с этими фигурками?» Парень едва заметно кивнул. В такой ранний час в детской игровой комнате в пристройке за церковью никого не было. Получив фигурки, Энчхон погрузился в игру, словно его туда засосало. Но, в отличие от его действий, выражение на лице юноши оставалось все таким же бесстрастным. Там не было ни радости, ни волнения. Из-за этого выражения лица детектив Чхве сначала подумал, что Энчхон не видел процесс убийства. Если бы юноша действительно стал свидетелем того, как кто-то погиб, особенно директор консультационного центра, с которой они были близки, поскольку... Инчхон ходил туда каждую неделю. Разве мог он сохранить такое спокойное и безразличное лицо? Но эксперты считали иначе. И классные руководители специальной школы, и детские психологи, которые работали в консультационном центре психического здоровья Чан Сахи, в один голос говорили, что Инчхон мог остаться бесстрастным, даже став свидетелем убийства». Но вот ответы на вопрос, почему они так считали, оказались разными. Классный руководитель сказал, что Энчхон Ин иногда не может отличить кино от реальности, поэтому, наверное, принял убийство за фильм. А сотрудники консультационного центра предположили, что Энчхон, похоже, не знает, что такое человеческая смерть. И в самом деле, даже после смерти Сахи Энчхон продолжал приходить в больницу, на запланированные консультации. «Энчхон, мне кролик Питер тоже нравится», сказал детектив Чхве. Энчхон, сосредоточенный только на своем сокровище, не ответил. После этого детектив еще какое-то время задавал юноше простые вопросы, но тот так ни разу и не ответил. Детектив Чхве, который уже начал терять терпение, Решил сразу перейти к делу. Была не была. Подумал он про себя. «Энчхон, вы с Чан Сахи были близки, верно?» Когда Энчхон услышал имя Сахи, его рука, державшая фигурку, на мгновение замерла. Пауза была не то чтобы очень заметной, но парень явно ощутил какой-то дискомфорт. «Ты ведь каждую неделю ходил к ней на консультации в половине пятого вечера. И 15 апреля ты был там, как обычно, но зачем снова пришел в консультационный центр поздно вечером?» Мохи Йон, которая в тот день ходила на собрание жильцов, сказала, что даже не знала об исчезновении Нчхона. А еще добавила, что эта неожиданная прогулка была первым подобным случаем, «За все 19 лет жизни Энчхона!» «Ты видел что-то в коридоре консультационного центра? Там кто-то был?» Энчхон на мгновение задумался, а затем взял восковые мелки и начал рисовать в альбоме. Сердце детектива Чхве забилось быстрее. Он подумал, что, возможно, Энчхон общается через рисунки. «Совсем не обязательно называть ими убийцы», Хватит даже рисунка, если он даст хоть какую-то зацепку для поиска убийцы. Любая зацепка, которая может помочь определить преступника. Татуировка, борода, цвет волос или еще что-то. Не прошло и минуты, как радостное ожидание сменилось разочарованием. Энчхон только закрашивал лист бумаги мелками разного цвета, что казалось совершенно бессмысленным. Цветные пятна без какой-либо формы и значения. «Кто убил директора Чан Сахи? Ты видел преступника?» Хотя детектив Чхве упомянул смерть Чан Сахи напрямую, выражение лица Ньчхона оставалось все таким же равнодушным. Юноша молча подвинул альбом к детективу Чхве. Тому показалось, что хаос ярких цветов насмехается над ним. Детектив, чье терпение было на исходе, схватил Инчхона за плечо и встряхнул. «Скажи словами, видел или нет! Ну, говори же!» Энчхон начал болезненно стонать. Но детектив Чхве не отпустил его даже тогда. Тут юноша закричал. На крик прибежала ожидавшая снаружи Хейон. «Вы же обещали его не мучить!» Только тогда детектив Чхве отпустил Энчхона. Хеён поспешила увести сына. Это был последний раз, когда детектив видел его. Детектив Чхве наблюдал за реакцией Инхе. Похоже ее не особенно волновало, что он попытался надавить на ее брата. Выходит дело не в том, что показания Энчхона не действительны, а в том, что он не дал никаких показаний, — пробромотала инхе Можно и так сказать. Самым вероятным подозреваемым по-прежнему был Ян Гиха, а его старший брат Ян Джон Хо не смог с этим смириться. Да, он беспокоил меня звонками около месяца. Раз все так вышло, не попытался бы Ян Джон Хо сам встретиться с инчхоном Вполне возможно. Но разве не получил бы он тот же результат, что и я? Похоже, что нет, со вздохом пробормотала Инхе. Она не собиралась этого говорить, слова просто сами собой вырвались наружу. Что? Ничего такого. Детектив Чхве интуитивно почувствовал, что в словах Инхе была какая-то неловкость. Он решил не спускать ситуацию на тормозах, а попытаться что-то выяснить. Например, любой, кто хоть раз встречался с Ян Джон Хо, знал, что тот был заедлым курильщиком. «У господина Ян Джон Хо все так же пахнет изо рта». Эн Хе открыла было рот, но затем вздрогнула и остановилась. «Откуда мне знать?» «Доктор Пэк Сана хорошо обращается с Эн Чхоном? «Пэксана? А это еще кто?» Учитывая, что на вопрос о Пэксана девушка отреагировала без колебаний, похоже, в этом она не лгала. Она управляет клиникой психиатрии в Сеуле и считается экспертом в области когнитивных нарушений. Слышала, она пишет диссертацию о Бенчхоне. Вы же его старшая сестра, неужели не знали? «Я внезапно приехала домой два дня назад». Но почему вдруг? Ваша мать говорила, что у вас в Сеуле все хорошо. Давить на чувство вины хоть и подло, но всегда эффективно. Детектив Чхве спокойно спровоцировал девушку. Ее спокойные глаза впервые дрогнули. Я случайно увидела запись, на которой был инчхон. Люди показывали на него пальцем. Увидев это, я забеспокоилась. Долгое время не общались с семьёй, но в конце концов решили приехать после просмотра короткого видео. Детектив Чхве в открытую загонял девушку в угол. На её голос, наоборот, стал звучать спокойно. «Детектив, вы ведь тоже через это прошли, верно? Вы ведь тоже ощутили ту досаду, из-за которой мне пришлось уехать из дома». «Ведь вы же поэтому разозлились и начали наседать на бедного, умственно отсталого свидетеля?» Намерения Энхе были очевидны. Она угрожала. «Когда Энчхон чувствует страх, у него случается припадок. Если приступ окажется тяжелым, мой брат может лишиться жизни». «Извините». Детектив Чхве немного поколебался, но в конце концов просто извинился, не став никак оправдываться. Энхе, то ли приняв извинения детектива, то ли нет, посмотрела на свой смартфон. Казалось, она что-то там искала или набирала сообщение. Через некоторое время она убрала телефон обратно и заговорила. «Скажите мне честно одну вещь. Ян Джон Хо...» «Пэксана...» «Почему вы все время о них спрашиваете?» «Нам сообщили, что они пропали. Два человека, знавших Ханчхона, перестали выходить на связь одновременно». «Вот как». Голос Инхеп прозвучал безразлично. Либо эта информация ее не особенно интересовала, либо она ее уже знала. «Интересно...» Какой тут сорт равнодушия. Мобильный телефон девушки коротко пискнул. Это был звук входящего сообщения. Прочитав его, Энхе вскочила. Детектив Чхве не знал, что там было написано, но это сообщение полностью разрушило бесстрастное выражение лица девушки, которое та сохраняла во время всего их диалога. На ее истинном лице, с которого сняли маску, была лишь одна эмоция — страх. «Думаю, мне пора», — сказала девушка. Когда Инхе завернула за угол переулка напротив кафе и дошла до места, где детектив Чхве не мог ее увидеть, она кликнула на видео, которое пришло с телефона Сухо. Видео было снято на мобильный Сухо убийцей и затем отправлено Инхе. На видео Сухо крепко спал в машине. По лицу юноши, от виска по щеке и вдоль шеи, скользнуло лезвие острого складного ножа. Кто-то, на чьих руках были перчатки, одной рукой снимал видео, а другой играл в опасную игру с ножом. Хотя Инхе не видела лица человека с ножом, она поняла, что именно он был убийцей Ян Джон Хо, И Чан Сахи, потому что в сообщении был смайлик в виде розовой канцелярской кнопки. В тот момент, когда убийца собирался вонзить нож в грудь Сухо, видео закончилось. Инхе бросилась на общественную парковку, где стояла арендованная машина. Добежав до въезда на парковку, она на мгновение остановилась и посмотрела на Дженезис в углу парковки, внутри которого должен был сидеть Сухо. Вокруг было тихо, словно ничего не произошло. Энхе пожалела, что они арендовали машину с тонированными стеклами. Из-за этого она не могла сразу увидеть, жив сухо или мертв. Первое, что они сделали после того, как вчера вечером Энхе оставила предупреждение для убийцы, сменили машину. Энхе выбрала тонированный Дженезис, чтобы передвигаться более скрытно. Девушка встала перед арендованным автомобилем и резко открыла дверь. Щелчок, с которым та открылась, прозвучал необычно громко. Верхняя часть туловища Сухо была наклонена вперед, повиснув на ремне безопасности. Парень не подавал никаких признаков жизни. Энхе осторожно приподняла Сухо. Его тело было чистым, никаких следов крови, ни даже легкой царапины. Только тогда Инхе поняла, что она ни разу не вдохнула, пока бежала от кафе до парковки. Когда она попыталась отдышаться, сухо проснулся и потер глаза, как будто ничего не произошло. У А как же детектив? Вы уже встретились. Инхе подняла телефон с видео, которая прислал убийца на высоту глаз Сухо и сказала, «Тебе лучше убраться».